Здравствуйте, Николай Петрович. А, Толя, здравствуй. Что что-нибудь случилось? Да нет. Ну, что? вы нам задали прочитать одну из повестей Александра Беляева. Да. А у нас в школьной библиотеке уже всё разобрали. Ну вот я подумал. А, ну ничего, ничего. Я тебе дам, у меня кое-что есть. Правда, спасибо. Да. Ну вот, проходи, проходи, садись. Спасибо. Угу. Ну вот, что бы ты хотел прочитать? Я не знаю. Ну вот у меня есть человек-амфибия, голова профессора Доу, ага. прыжок в ничто, властелин мира, над а бездной. А вот а вот властелин мира это про что? А властелин мира? Ну, как тебе сказать? Мм. Ну вот ты, наверное, слышал, что сейчас на западе проводят опыты по воздействию на умы, на поведение людей. с помощью различных биохимических, психотехнических, ну и других средств. Слушай, да. Э, вот Александр Беляев предвидел возможность такого управления сознанием человека и написал об этом своё произведение. Понятно. Слушай, а хочешь мы вместе будем читать? Yes, с удовольствием. А когда? Да хоть сейчас. Ну вот, давай начнём. Ну и так, Александр Беляев властилин Мира. Я личный секретарь Карла Готлиба, миллиардера и банкира. Он доволен мной, я им. Я личный секретарь Карла Готлиба, миллиардера и банкира. Он доволен мной, я им. Я получил отдельную комнату сразу же за его кабинетом и возможность заниматься своими <смех> бредовыми идеями, <смех> как их назвал профессор Гера. Я изготовил свой первый передатчик и попробовал его на своей собаке, Фальк. Я мысленно приказал ему принести книгу из соседней комнаты и он точ же живы выполнил приказание я я чуть не задушил его в своих объятиях Валька, Валька. Затем, усилив мощность передатчика, я приказал прийти ко мне Иоганн, слуге Готлеба. И с волнением стал ждать результата. Простите, но мне показалось... То вы звали меня, господин Штирнер. Да. Да. Я хотел узнать, вернулся ли из клуба господин Готлиб? А, они ещё не возвращались. Благодарю вас. Можете идти, Иоганн. Опыт удался. Опыт удался. А что это значит? Это значит, что я могу повелевать людьми. Я могу заставлять их делать всё. Всё, что мне хочется, я могу. Я всё могу. Это же Я могущества. Захочу, и люди выберут меня королём, президентом. Захочу стать самым богатым человеком на земле. Захочу, и меня полюбит самая красивая женщина. Эльза. Эльза Глюк, как ты прекрасна. Стинографист как год либо, как ты прекрасна. Штирнер, ты теряешь голову. Возьми себя в руки, Штирнер, иначе ты наделаешь глупость. Как ты прекрасна, Эльза. Как ты прекрасна. Шрейлин Эльза Разрешите присесть около вас Пожалуйста, только не помните мне платье Благодарю, постараюсь Шрейлин Глюк Выходите за меня замуж А, а что, мы откроем с вами бродячий собачий цирк Я в рыжем пореке клоуна стану показывать чудеса адресировки, а вы будете сидеть у кассы. По-моему, это гораздо веселее, чем работать у Карла Годда. Благодарю вас, но я не люблю бродить в жизни. А, конечно, конечно. При вашем капитале я для вас слишком ничтожная партия. Капиталик? Почему вы удивляетесь? Не притворяйтесь, будто вы не знаете своего капитала. Наши чудесные волосы Тициановой Венеры Ваши mm. синие, как небесная бездна, глаза Перестаньте Ваши зубки, жемчужное ожерелье А вы видели в зеркале ваше длинное лицо Ваш длинный нос, ваши длинные волосы, ваши длинные руки. А таких лицах обыкновенно говорят так. Это дедушка в молодости. Да-да. А вам больше по душе всё круглое. А вы договорились до пошлости. Простите, простите, я не хотел вас обидеть. Ну, представьте себе, Эльза, что я стал бы богат, как наш уважаемый патрон Карл Готлиб. Или ещё богаче, как Крёз. Тогда мое лицо в глазах женщины, наверное, показалось бы уж не таким длинным. Еще длиннее. Послушайте, фрейлина Эльза, а что, если бы я стал могущественнейшим человеком на земле? Если бы одному моему слову, одному жесту повиновались бы все, как повинуются мои собаки. Если бы я стал властелином всего мира. Нет. В Наполеоны вы решительный не годитесь. Разве биржевой Наполеончик из вас выйдет? Ах вот как? Цыта знайте, что я вас совсем не люблю. Вы для меня лишь мерило моих достижений. Моя первая ставка, не больше Ах, Эльза, Эльза. Ха, говорите, я биржевой Наполеончик? Ха, биржевой Наполеончик. Ну что ж, посмотрим, не измените ли вы свое мнение в ближайшем будущем. Сейчас установка еще недостаточно сильна, чтобы заставить... делать, что тебе прикажут. За работу, Штернер. За работу. Когой-то там несёт не вовремя. Минутку, минутку. Хм. Входите, входите. Добрый день, Штернер. Добрый день. Что это у вас палёным так пахнет? За да вот решил с приёмничком повозиться. А, а что? А, я в этом признаться ничего не смыслю. Моё дело другие механизмы. Да, да. Вы не знаете, где господин Готлиб? В клубе. Опять в клубе. Послушайте, Штернер, вы пользуетесь всположением патрона. Не могли бы вы ему как-нибудь помягче 눈мигнуть, чтобы он поменьше проводил времени в клубе. И вообще ему надо изменить образ жизни и немедленно. А что случилось, Готлиб? Случилось, то чего я боялся больше всего. Да и вас это касается в не меньше мере. Меня? Я не хожу ни в какие клубы, у меня пока нет таких возможностей. Пока. Радуйтесь, что у вас пока есть возможность заниматься вашим радио или чем вы там занимаетесь. И ещё неизвестно, останемся мы на работе, если в этом банковском доме сменится патрон. Что вы хотите этим сказать, доктор? Только то, что господин Готлиб опасно болен. Если он будет продолжать тот же образ жизни, то этой самой жизни я ему могу гарантировать не больше месяца. Мм. Mm. Вот так-то. Штернер. Угу. Mm -hmm. Попытайтесь ввести его в рамки, тогда он ещё протянет. Угу. Mm -hmm. Он вам доверяет, только ради бога променянь. Ну что, вы, что вы, доктор? Я буду нем. О, желаю удачи. Угу, mm угу. -hmm. Всего доброго. Сегодня, браво, это это новость. Ну что ж, пора действовать. Штирнер, зайдите ко мне. Иду? Иду, шеф. Карл Готлиб Вот клип. Ты сделаешь всё, что мне надо. Так. Начнём завещания. Как он может завещать свои огромные капиталы? Мне, мне опасно. Везели толки заставят раньше времени обо мне говорить. <смех> Идея. Идея и так наследница будет Эльза Глюк. Эльза Глюк. За веливание мира началось. Фалк. Фалк. Фалк вперёд. Вперёд, Фалк. Вперёд. В этом несчастного случая на железной дороге трагически погиб банкир Карл Готлиб. Станет ли кто-либо на место Готлиба или банк будет ликвидирован? Вот что волнует общественность. Станет, не волнуйтесь. Наследниками погибшего являются его брат Оскар Готлиб, его сын Рудольф и четыре дочери. Сколько желающих тобы мог подумать, что Карл Готлиб окончит свой путь под колёсами поезда. Да, а не в клубе, как предсказывал доктор. Штирнер, вы идёте? Всех созывают. Сейчас будут читать завещание. Да-да, конечно. Разве можно пропустить? Такое зрелище, а? Mm -hmm. Вы обратили внимание, нежда как возбуждены наследники, а? Да. да. Оскар год ли бы уже примерять новое лицо. А. а его дети ходят по комнатам и делят картины. Однако пойдёмте, неудобно появляться последними. Да-да, конечно, а то ведь могут уволить. Что же, уволят. Придётся подумать, не пойти ли к ассирше, бродячий цирк. Эльза, вы серьёзно? Когда мы с вами никуда не пойдём. Идёмте, идёмте. Внимание, господа. Прошу внимания. Вот завещание, по которому всё имущество переходит во владение брата покойного Аскара Готлиба с выделением некоторых сумм Старым служащим. Это первое завещание. А что, есть и второе? Есть. И я оглашу его. В отмену всех ранее составленных завещаний все принадлежащее мне, благо приобретенное движимое и недвижимое имущество, в чем бы оно ни заключалось, завещаю в полную собственность Служащий у меня стенографистке Эльзе Глюк. Что? Нет, нет, этого не может быть. Переведенное на доллары имущество наследователя по предварительному подсчету определяется в 2 миллиарда. Нет, нет, этого не может быть. Это ложь, обман, преступление. Будьте осторожны в словах. Я выполнил только свой долг. Прошу вас, фрёллен Глюк, принять завещание. Благодарю вас, но здесь какая-то ошибка. Ошибки нет. Ничего не понимаю. Послушайте, Штернер, вы, как мне кажется, единственный человек, который может рассеять туман во всём этом деле. К третье мне на несколько вопросов. Я вас слушаю. Можете ли вы объяснить мне тайну завещания? Она умерла вместе с Карлом Готлибом. Хмм. Этот ответ не совсем удовлетворяет меня. Ещё один вопрос. Существует ли связь между составлением завещания и внезапной смертью Карла Готлиба? То есть Не являюсь ли я виновником смерти старика? Да. Клянусь вам, к этой смерти я не имею никакого отношения. Обдумайте все спокойно, Фрейлин. Взвесьте мое предложение и дайте мне ответ. Сегодня у нас четверг, воскресенье вечером в шесть часов. Это последний срок. Посмотрите на вещи трезво. Третье. Почему бы мне и не стать вашим мужем? Никогда. Вы не любите меня, но, говорят, наиболее счастливые браки, те, где с ватом бывает не любовь, а разум. Вы можете полюбить меня позже. Такие случаи нередки. Не говорите мне сейчас ничего. Итак, воскресенье в шесть часов вечера. фонического концерта. Зуппе, повертюрок и перетти паэт и крестьянин. Интересно. А что, если попробовать такую штучку, а? Ха-ха-ха-ха!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 Oh, I will be legal all you know. Слушаем, что говорит радио. Так, так, так. Внимание. Угу. Внимание. Угу. Массовый психоз. Так, есть. В 11 часов ночи, в продолжении 5 минут, со многими людьми, число их пока не установлено, но по имеющимся данным оно превышает несколько тысяч человек. Мало, мало еще. Наблюдалось странное явление. Так, так интересно. Неописнимой особенностью настоящего случая является его массовый характер. Массовый. Несмотря на невинную форму этого заболевания, общество чрезвычайно взволновано Еще бы В спешном порядке создана комиссия из представителей ученого мира и даже прокуратуры Ох, скажите Комиссия, которая постарается раскрыть тайну веселой песенки Будем терпеливыми и сохраним спокойствие, господа Спокойствие, господа В спокойствии, господан. Спокойствие. В господа. спокойствии, говорите. Хорошо же. А теперь мы вас немножко попугаем. Бегу! Войдять на падение! Да, госпожа. Что это за крики? Что <м> это <м> за шум на улице? Не знаю, госпожа. Но все как будто подсходили с ума. И так же внезапно, как и началось, все уже кончилось. Хорошо, идите, Иоганн. Благодарю вас. Штирнер. Завтра ему нужно дать ответ. Он такой настойчивый. Я боюсь его. Этот его странный разговор о собственном могуществе Неужели это не пустая болтовня? Неужели он обладает каким-то орудием и играет людьми, как кошка с мышкой? И чем объяснить этот психоз с дурацкой песенкой или всеобщую панику с войной? Но откуда у него эта сила? В чем она? В чем она?